5. Слухи расходились с быстротой молнии, и на замковую со всех сторон стекалась толпа, сдерживаемая полицейскими. Прокурор Теодор Шацкий, примчавшись к месту преступления раньше вечера взобрался по лестнице на второй этаж. Позже за ним с трудом скарабкался маршал, толстяк-полицейский с пушистыми усами. Не успел прокурор сделать первое распоряжение, как тело маршала стали сотрясать потуги на рвоту. Сначала он воевал с ними, потом обгадил всего себя и усы. — Вот раз, — подумал Шацкий, но, по сути, претензий к полицейскому у него не было. Картина и впрямь ужасающая. Пожалуй, хуже в своей карьере он не видел. Разложившиеся или сгоревшие в пожаре трупы, утопленники, жертвы драк с раскроенными черепами, все это не шло ни в какое сравнение с висящим на крюке телом Гжегоша Будника, единственного подозреваемого по делу об убийстве своей жены, до недавнего времени находящегося в бегах. Шацкий окинул взглядом чудовищную, сюрреалистическую картину. Мозг его с трудом, словно на замедленных оборотах, преобразовывал увиденное в информацию что бросалось в глаза в первую очередь пожалуй бочка этот кошмарный реквизит придающий сцене театральную нереальность вплоть до того что где-то в глубине души шацкий ожидал даже аплодисментов после которых труб бы открыл глаза и улыбнулся зрителям несомненно приковывало взгляд и лицо На каких-то курсах по криминалистике Шацкий узнал, что человеческий мозг запрограммирован так, чтобы распознавать лица и все, что на них отпечатывается. Движение души, игра эмоций, всевозможные изменения, предупреждающие нас о том, стоит ли этому человеку улыбнуться, или лучше как можно скорее сделать ноги. Наш мозг постоянно и повсюду выискивает человеческие лица. Вот почему мы иногда видим Богоматерь на оконном стекле, или морду чудовища на пне дерева, стараясь извлечь их из массы прочей информации, а после сортирует на известные и неизвестные и распознает их эмоции. Глядя на лицо будника, в мозг Шацкого испытывал адские муки. Особые приметы заместителя главы горсовета — болезненная худоба, запавшие глаза — Рыжая шевелюра и бородка, даже эта несчастная рана на лбу, все исказил пробивший подбородок и вышедший через щеку наружу крюк. Изуродованные мышцы придавали лицу чужое, тревожное выражение, словно будник на мгновение заглянул преисподнюю, и, увиденное там, произвело на него неизгладимое впечатление. а сравнение могло оказаться не столь далеким от правды, — подумалось Шацкому. Но самым страшным оказались краски, безжалостно извлеченные уже ярким в то время года солнцем. Тело будника, как и тело его жены, сверху лишенной крови, было белее белого. Внизу же блестело кровавым пурпуром. а все вместе выглядело, как инсталляция извращенного современного искусства. Взгляните! Вот они, ваши национальные цвета. Голый польский труп, зверски замученный по всем правилам измышленной предками легенды, дабы самим безнаказанно убивать других. Весь пол покрывала засохшая, смешанная с грязью кровь, Багровая лужа имела метра три в диаметре, а центр ее находился непосредственно под костистыми ступнями будника. Возле лестницы лужа была размазана, скорее всего, тем, кто обнаружил мертвеца. — Снять его? — спросил маршал, когда пришел в себя. Пшацкий покрутил головой. — Сначала надо сделать снимки, а техникам собрать следы. — На сей раз труп найден на месте преступления. «Значит, что-то должно остаться». Осторожно обращая внимание на прогнившие доски в полу, прокурор добрался до середины помещения. И впрямь, как ему и показалось издалека, на границе лужи, будто на ранте монеты, виднелась надпись, сделанная, скорее всего, пальцем. «Неплохо бы, чтобы палец оказался без перчатки». О безумец накатавший эти каракули был известен полиции. Он склонился над лужей и принёсся читать. Только не это, взмолился он, только чтоб не псих, насмотревшийся американских фильмов и решивший теперь поиграть с нами в кошки-мышки. На краю лужи в засохшей крови проступали буквы: К W П. а вслед за ними шли три шестизначных числа — 24, 19, 21, 21, 22, 25, 19, 16, 21. Они мало что говорили Шацкому, и он на всякий случай сделал снимок мобильником и заставил себя взглянуть вверх, на лицо будника. Изменившись до неузнаваемости, мужчина выглядел еще более костлявым, чем несколько дней назад в своем доме. Смерть лишила его наружности поджарого спортсмена. Хуже всего выглядел пластырь. Жалкий еще тогда, когда был приклеен, теперь же он уныло свисал, открывая едва покрывшуюся корочкой рану. Этакая вишенка на торте посмертного унижения». К тому времени, когда прибыли Бася Собирая и Мария Мищик, труп уже сняли и прикрыли черным полиэтиленом. Шацкий в латексных перчатках просматривал кошелек умершего. Вильчур, опершись о пустую оконную раму, курил. Собирая, окинув взглядом помещение, разрыдалась. Когда подошел Шацкий, чтобы ее утешить, и подружески положил ей руку на плечо, она бросилась ему на шею и судорожно обняла. Он почувствовал, как тело ее содрогается от рыданий. Наблюдая поверх плеча «Баси, собирай, замещик», он очень надеялся, что та не потеряет сознание. Во-первых, он не хотел бы поддерживать 100 килограммов живого веса, а во-вторых, опасался, что они провалятся сквозь прогнивший пол. Однако на лице его начальницы бегемотихи не дрогнула ни одна материнская мышца. Она лишь бросила взгляд на место преступления, и остановила его на шацком, вопросительно подняв бровь. «Осмотр тела сделаем сегодня. То же самое с осмотром места преступления и результатами исследований. В последнем случае нас интересует, есть ли здесь кровь Будниковой», — ответил он на ее немой вопрос. «Как можно быстрее подготовим новые исследовательские версии, ну и представим план предварительного следствия». К сожалению, дело попахивает каким-то безумцем. Нужно будет составить психологический портрет, просмотреть базы данных с точки зрения преступлений на религиозной почве. прес конференцию можно устроить завтра, в полдень. И что мы им скажем? Правду? А какой еще у нас выход? Если это безумец, шумиха нам только поможет». а вось кому-то похвастается или случайно проговорится, глядишь и выдаст тебя Вызвать родственников для опознания тела. Шацкий не хотел. К чему отягощать людей кошмаром? В документах у него были все необходимые данные. — Вам что-нибудь говорит аббревиатура К.В.П? — Воеводское управление полиции А что?